Глава 9 Критерий истины. Практика. Практические занятия с группой почему-то не вызывали пакостной внутренней дрожи, от которой скручиваются в клубок внутренности и напрочь пересыхает горло. Наоборот, Хизер ощущала что-то вроде азарта, как будто она вернулась обратно во времени и ждала ее не убогая, бестолковая возня со студентами, а самая настоящая тренировка. «Та, в которой макет запросто может под задницу тебя пнуть, если не будешь двигаться достаточно быстро». Ещё раз проверив заряд в жезле, Хизер сунула его в кобуру. Даже этот незначительный, но такой привычный жест доставлял удовольствие. Наконец-то оружие находится там, где ему и положено быть — у бедра. А не болтается поперёк кармана, проступая длинной, малоприличной выпуклостью. Хизер подёргала ремешки, удерживающие кобуру — и подтянула на одну дырочку верхнее крепление. Да, так намного лучше. Кажется, на тоскливых академических харчах она сбросила несколько фунтов. Недовольно поморщившись, Хизер поглядела в зеркало. Надо срочно начинать жрать, если она не хочет превратиться в жилистую, угловатую жерть без груди и задницы. Была в этом какая-то глубинная несправедливость. Другие девушки, сбрасывая вес, обретали эльфийскую воздушную лёгкость и утончённый аристократизм. Хизер же уподоблялась уладскому волкодаву — длинноногая, когтистая и жёсткая, как армейский сапог. С другой стороны, можно бисквиты жрать, сколько влезет, даже не можно, а рекомендуется. Приятную женственную округлость Хизер зарабатывала тяжким трудом, безостановочно работая челюстями». «Дорогая, я тут такое услышала! Хизер, дорогая!» Рывком распахнув дверь, Сюзан влетела в комнату и остановилась смущенная. «О, вы одеваетесь? Простите!» «Ничего страшного. Проходите, рассказывайте. Что же такого невероятного вы услышали?» «Я сегодня пила кофе с Марджери. Это секретарша Вильямса, Марджери Гант. Вы её, наверное, не знаете». Лично не знаю, но мельком, кажется, видела. Милая такая брюнетка с ямочками на щеках. Да, именно, это она. Марджери рассказала, что ректор сегодня утром был очень не в духе. Кричал, швырял документы, даже кофе свой утреннего окошко выплеснул. Сказал, что кислит невыносимо, а кофе самый обычный, и варила его моли так же, как и всегда. Тяжело быть мужчиной. Сочувственно покачала головой Хизер. «Женщина может дурное настроение на лунные циклы списать, а господину ректору такой поблажки природа не подарила». «Это точно!» — смущенно стрельнула глазами в сторону Сьюзан. «Но кофе — это не всё. Вильсон вызвал бухгалтера и приказал ему убрать из вашего жалования премиальное вознаграждение. У нас, знаете ли, очень невысокий фиксированный оклад, но высокие премиальные выплаты — Если, конечно, господин ректор считает работника достойным. Но он обычно считает, а с вами вот так вот, в первый же месяц службы...» Пухленькая личика Сюзан приняло задумчивое озабоченное выражение. «Я, конечно, ни на что не намекаю, но вы случайно не ссорились на днях с господином ректором? Может, какая-то неудачная шутка, или вы отказались следовать его рекомендациям?» Господин ректор иногда предлагает внести изменения в план учёбы и очень огорчается, если преподаватели не одобряют его нововведения. «Вот как? Господин ректор у нас ещё инноватор новатор?» — вскинула брови Хизер. «Ну надо же! До чего одарённый у нас господин ректор. Истинный светоч педагогики». «Ну да, истинный светоч. Так вы с ним не ссорились?» Подавшись вперёд, Сьюзан запрокинула голову, пристально вглядываясь Хизер в лицо. Получилось, пожалуй, излишне интимно, но не отталкивать же её. Хизер сделала шаг назад. Не ссорились, но и взаимопонимания не достигли. Но не переживайте, Сьюзан, это же мелочи. Мелочи? Мелочи? Да Вильсон же осёкшись, Сьюзан покосилась на дверь и заговорила шёпотом. «До да вас теперь сосвету живет. Он же злопамятный, как оса, и такой же прилипчивый. Ни премии вы не получите, ни рекомендательных отзывов». «А зачем мне его отзывы? Сюзан, милая, напоминаю, я здесь всего лишь до весны, а потом либо в Егерский полк, либо в Африку. Ни там, ни там рекомендации ректора мне не понадобятся и даже, наверное, навредят». Хизер ухмыльнулась представив как представитель трансафриканской читает цидулю ректора усердно терпеливо умеет найти подход к самым строптивым студентам но ну, так себе характеристика для снайпера дракона борца значит вы твердо намеренный сникла сьюзан абсолютно и категорически и очень рекомендую вам сделать то же самое чем глубже вы увязаете в этом болоте тем сложнее потом будет выбраться. Не упустите момент». Подмигнув Сюзан, Хизер поправила волосы, в последний раз глянула в зеркало и взяла со стола тетрадь. «А теперь прошу меня извинить, урок начинается через 10 минут, а мне ещё надо добежать до теплиц». «До теплиц? Но зачем вам теплицы?» «Потому что сегодня у меня первое практическое занятие, а от теплиц одни металлические каркасы остались. Такое?» При всем желании не поломаешь. Желающие поиграть в настоящих драконоборцев уже топтались возле теплицы, растерянно разглядывая возносящийся в небо ржавый остров. Падди и смуглый парень в строгом оливковом «шервани» задумчиво бродили вокруг развалин, время от времени пиная, рассыпанные в траве кирпичи. А Ройо и рыженькая Надин отошли в сторону и обсуждали что-то, склонившись головами друг к другу. Карингтон стоял, привалившись спиной к старой липе, и равнодушно таращился в серое низкое небо. Рядом с ним подпирали широкий потрескавшийся ствол еще два парня — Их Хизер не помнила совершенно. Просто белые круги лиц за партами, безмолвные и безымянные статисты. Но в целом, наверное, расклад вполне отражал текущую ситуацию. Девочки отдельно, мальчики отдельно. При этом страстный бунтарь Падди нашел общий язык с индусом, а вокруг Карингтона собрались те, кто вечным протестом предпочитал равнодушное молчаливое согласие. Ну или те, кто умели собственное мнение засунуть в карман, и не доставать без приказа». «Добрый день», — поздоровалась, подходя Хизер. Студенты, мгновенно собравшись в стайку, двинулись ей навстречу. «Уже хорошо. При появлении внешней угрозы эти засранцы могут объединяться, хотя бы на время». «Добрый день, госпожа дэверли выступил вперед Карингтон, и Падди поморщился. «Тот факт, что Карингтон стал голосом группы, явно его не порадовал». Как вы и сказали, мы взяли с собой жезлы. Но здесь нет мишеней. Если хотите, я сейчас бегаю. Не нужно. Мы не будем сегодня стрелять по мишеням. Чуть отступив назад, Хизер поднялась на лежащий в траве обломок стены. Эту импровизированную трибуну она присмотрела, когда готовила площадку для первого тренировочного занятия. Сегодня мы распределим роли. Вас семеро. В классической ударной группе только 6 человек, поэтому, возможно, кому-то придётся уйти. А может и нет. Всё-таки у нас не настоящая ударная группа. Думаю, мы можем позволить себе некоторые вольности. А почему только 6 Тут же встопорщился, как разъярённый воробей Падди. Дракон весит 15 тонн. Почему только шесть человек? По-моему, это глупо. Разве господин Квистон вам этого не объяснял? Объяснял но я хочу услышать мнение профессионала». «Профессионала, значит?» Задумчиво протянула Хизер. «Хорошо. Будет вам мнение профессионала». Отсоединив цепочку, она достала из кармана часы, подбросив их в руке поймала, подбросила, снова поймала. «Ловите». Серебряная репка часов, пролетев по параболе, сверкнула в верхней точке радужными искрами, и устремилась к земле. Студенты, вытянув руки, рефлекторно рванулись вперёд, и на земле образовалась куча мала. Часы, ударившись о рыжую жухлую траву, подпрыгнули и мирно легли в раскидистый кустик овсяницы. Что и требовалось доказать, улыбнулась лежащим на земле студентам Хизер. Слишком большая группа будет мешать друг другу, слишком маленькая не справится с драконом. Оптимальное количество бойцов — от шести до восьми. Но восемь на три не делится, а создавать перекос в одной из функций нет смысла. Поэтому стандартная сработанная группа включает в себя шесть бойцов. Впрочем, группы из семи-восьми человек тоже встречаются. К примеру, в охране частных компаний. Статистика у них не лучше, чем у стандартных формирований. Следовательно, практической пользы от введения дополнительной боевой единицы нет». Я ответила на ваш вопрос, господин Маклир? Да, вполне. Падди, широко улыбнувшись, стряхнул с коленей прелые прошлогодние листья. Очень наглядно. Спасибо, господин Маклир. Я старалась. Вот именно. Очень наглядно. Карингтон раздраженно оправил перекосившуюся форму. Я понимаю ваши сомнения, но некоторым в этой группе достаточно теоретических объяснений. «Если вы не любите падать на землю, господин Каррингтон, то что же вы делаете в этой группе?» Склонила голову на бок Хизер. «Да-да», — тут же встрял Падди. «Не хочешь валяться на грязной земле, Каррингтон? Вали в чистую библиотеку». «Ты правда думаешь, что мне требуются твои советы?» Каррингтон поглядел на него сверху вниз с таким равнодушием, которое хуже презрения, и отступил в сторону. «Прошу прощения, госпожа дэверли Падение действительно необходимая часть тренировок. Вы абсолютно правы. Ну надо же, мимолетно удивилась Хизар. А парень оказывается умеет признавать поражение, хотя бы от того, кого в данный момент согласен считать начальством. Похоже, Хизар только что не слабо повысили. Отлично. Хлопнула она в ладоши. А сейчас поднимите над головой свои жезлы. Я хочу убедиться, что вы случайно не поджарите друг друга. «Ну, почему же случайно?» — пробормотал Падди, но жезл все-таки поднял. Вслед за ним, к небу, взметнулись еще шесть рук. Хизер, приощурившись, окинула внимательным взглядом магометры. «Ни у кого за розовый сектор заряд не убежал. Жезлы стояли на минимуме». «Молодцы», — похвалила она студентов. «Держите жезлы в таком состоянии постоянно. Мне не нужны травмы на тренировках». Но выстрелом всё равно можно обжечь. Худенькая бледная Надин с сомнением посмотрела на оружие в своей руке. «Может, мы будем использовать имитацию?» «А ты хочешь научиться сражаться с драконами и ни разу не подпалить себе шкуру?» Индус поглядел на неё сверху вниз. «Если собираешься заниматься мужским делом, будь готова получить несколько шрамов». «Я готова», — вспыхнула Надин. «Но я не хочу никого ранить». «Ранить таким жезлом можно, только если рукояткой по башке дать», — скептически хмыкнул Падди. «Но бить по башке жезлом дорого и неудобно», — согласно кивнула Хизер. «Намного разумнее использовать обычный булыжник. И дешевле, и удобнее, и безопаснее». «А безопаснее-то почему?» — заинтересовался Падди. «Потому что на жезле от сильного удара останутся вмятины, по ним полиция легко изобличит преступника». А булыжник можно выбросить в ближайший овраг, и никто никогда его не найдет. Краем глаза Хизер увидела, как по лицу Карингтона скользнула улыбка. Короткая и скупая, как проглянувшая в феврале солнце. Итак, если все готовы, давайте начнем занятие. Встаньте, пожалуйста, в ряд вон под тем деревом. Хизер указала на старую рассохшуюся вишню. Да-да, поближе к теплице. Студенты, сбившись кучкой, послушно подошли к развалинам, выстроившись перед осыпавшейся кирпичной стеной. Одинокий неровный выступ торчал из земли, как гнилой зуб во рту нищего. а «Вот так. Хорошо». Хейзер подошла к спрятанной в траве печати и наступила ботинком на строгую геометрию линий. Сила под ногой отозвалась едва ощутимым встревоженным гулом. «Замечательно. Два шага назад, пожалуйста». Госпожа Оройо, сдвиньтесь чуть левее. А вы, господин Гулабрайх, правильно? На полшага вперед. Великолепно. Уберите жезлы в кобуру. Сейчас они вам не понадобятся. Посмотрите вон туда. Видите на смотровой башне шпиль? Все дружно повернули головы. и Ихизор пинком выбросил из печати хризалит. Хлопнул, растворяясь в эфире, первый силовой купол удерживающий сломанную стену. И тяжеленный кирпичный выступ, накренившись, качнулся, вздрогнул и полетел вниз, прямо на головы студентов. Время замерло, растянувшись липкой сахарной нитью. Студенты, задрав головы, таращились на рушащийся на них вал кирпичей с растерянным, обиженным изумлением. А потом сахарная нить провалась, и изумление кончилось. Вскрикнув, Оройя рванула из кобуры жезл, хлестнув камни бессильным бледным лучом. Рядом с ней, яростно оскалившись, бил по летящим кирпичам короткими залпами падди. Гулабра и Вуэт, неожиданно слаженным движением, словно танцоры на сцене, отпрыгнули в стороны, разворачивая в воздухе искрящуюся паутину сетей. А над ними, переливаясь мыльными пузырями, вспыхнули щиты. Надин и Алекс, пригнувшись, приготовились держать удар которого, конечно же, не было. Мгновение спустя сработал второй уровень печати, и камни с грохотом врезались в защитное поле. «Отбой!» — хлопнула в ладоши Хизер. «Отлично! Вы молодцы, вы просто великолепны! А теперь все сделали пару шагов назад. Не высаживайте мне кристаллы!» Все еще ничего не соображая, студенты с трудом оторвали взгляд от рассыпавшихся по защитному полю кирпичей, И кружево сетей с тихим шипением начало таять. Неопытные ловчи ослабили концентрацию. А щиты все еще переливались в воздухе нежнейшим снежным серебром, что, собственно, совершенно естественно. Для щитовиков характерна некоторая вязкость характера. «Это... это что?» — медленно опустил жезл Падди. Кристина все еще стояла в боевой позиции, Настороженно поглядывает то на камни, то на улыбающуюся хизер. «Это тестовое испытание. Я предупреждала, что проверю ваши истинные наклонности. Вот, я их проверила. Вы, господин Маклир, классический снайпер. Госпожа Аройо тоже». Надин, вздрогнув, опустила широко разведенные руки, пошатнулась и плюхнулась на задницу. Один из щитов с треском схлопнулся. Съёжившийся бесполезным комочком кудрявый паренёк вдруг ожил, вскочил и бросился к рыженькой, заквохтал над ней, словно квочка над цыплёнком, а Каррингтон всё держал щит. «Господин Каррингтон, будьте так любезны, дезактивируйте заклинания. Силовое поле надёжно держит камни. Уверяю, вам ничего не угрожает». «С чего мне вам верить?» — покосился на нахизер Алекс. «Широкая». Впечатляющие толщины линза над ним сияла прикрывая большую часть группы. Человека четыре под такой поместится точно. Хорошо, можете мне не верить. Но раз уж вы продолжаете удерживать щит, сместите его, пожалуйста, на десять фунтов вправо. Замечательно. А теперь влево. Великолепно. Поставьте перпендикулярно. Отгородитесь от меня. Я же опасна. Чтобы облегчить студенту задачу, Хизер вскинула жезл в боевую позицию. «Очень хорошо. А теперь попытайтесь провернуть вокруг себя». Карингтон, прикусив нижнюю губу, послушно повел щит по кругу, медленно поворачиваясь. Группа, застыв в молчании, наблюдала за его усилиями. Поначалу силовое поле смещалось, но двигалось все медленнее, то поднимаясь над землей, то вспарывая с лежавшейся прелый газон. Щит подрагивал и шатался. Серебряная плёнка шла мелкой рябью. В какой-то момент горизонтальное натяжение всё-таки превысило вертикальное, и щит, громко хрустнув, лопнул. «Чёрт!» Раздражённо скривился Карингтон. «Дьявол! Простите, госпожа Деверли. Сейчас я попробую ещё раз». «Не нужно. Динамическая линза — довольно сложная штука. Я, честно говоря, не верила, что вы сможете это сделать» так он и не смог. Высунулся из-за плеча индуса Падди. Он смог. И перемещал линзу больше минуты. «Если вы считаете, что можете больше, господин Маклир, прошу, продемонстрируйте свои навыки». «А чего я?» Тут же стушевался уладец. «При тут я? Вы же сами сказали, что я снайпер». «Хорошо, могу дать вам задание для снайпера, аналогичное по сложности. Хотите?» Раздраженно дёрнув щекой, Падди насупился и заткнулся. «Итак, господин Каррингтон, снова повернулась к Алексу Хизер. Вы продемонстрировали высокий уровень наполненности заклинания и хорошую оперативную подготовку. Насколько я помню, господин Квистон не отрабатывал с вами динамические линзы?» «Нет. Я сам тренировался. По учебникам». вскинул подбородок Каррингтон. Что-то в вопросе его насторожило, но что именно Хизер не понимала. И часто вы отрабатываете новые заклинания самостоятельно? Когда считаю необходимым. Еще больше напрягся карингтон В учебниках приведены подробные инструкции, и я тщательно им следую. Похвальное усердие. Но такие серьезные темы лучше отрабатывать с учителем. Останьтесь после урока. Я покажу вам, как уменьшить колебания линзы. Да, госпожа дэверли Карингтон расслабил напряжённые плечи. «Отлично. Надеюсь, все поняли, что произошло». Хизер повернулась к сбившимся в стайку студентам. «Да, вы нас напугали, и мы выдали самую естественную реакцию», выступила вперёд Оройо. «Именно так и должны тестировать драконоборцев?» «Именно. Я окончил Академию Ланселота Озёрного. Там для тестирования использовали действующий макет дракона. Эффекты доложу я вам...» Запоминающийся усмехнулась Хизер. «Когда я впервые увидела эту тварь прямо перед собой, думала штаны на мочу. Испугалась до обморока. А потом в руках сам собой оказался жезл. И бах!» Хизер изобразила руками разлетающиеся искры. При этом до испытания была уверена, что стану щитовиком и усердно совершенствовалась в этой области, как выяснилось зря. Хизер улыбнулась и группа ответила ей согласными смешками. «Ух ты, я тоже!» — подпрыгнул от избытка чувств Падди. «Я тоже был щитовым, у господина Квистона, а теперь, получается, снайпером буду?» «Как видите!» «А Карингтон, значит, перейдет в щитовики? Вот умора Радостно заржал Падди и толкнул локтем Гулабрая. «Слышал, Рамджи, теперь мы герои, а сахарный мальчик будет нам задницы прикрывать!» «Господин Маклир!» — рявкнула Хизер. И Падди испуганасёкся. «Вы не герой. Вы идиот. А без помощи щитового вы мёртвый идиот. Если вы не усвоите эту простую мысль, в группе вам делать нечего». «Да чего вы... да я... растерянный снег Падди. Да я же просто шутил, подкалывал Карингтона, мы же всегда друг друга подкалываем». «Значит, теперь перестанете. На моих тренировках подобных шуток не будет. Если хотите продолжить обучение...» запомните это». «Ладно, как скажете, госпожа Деверли». Падди все еще недовольно хмурился, но возражать не пытался. хезер еще немного посверлила его гневным взглядом, потом жалилась и отвела глаза. «Теперь, что касается вас, господин...» «Сэнди, Сэнди Уиллер», — представился пухлый кудрявый парень, тот самый, который просто застыл под градом камней тот самый, которому не было места в группе. «Послушайте, Сэнди». Хизер шагнула ближе, подбирая правильные слова. «Я уверена, что вы очень старались. Мне очень жаль». «Да, я старался. Но ничего страшного. Я понимаю. Сэнди пытался держать лицо, но губы у него предательски вздрагивали. Я действительно не гожусь для битв». Он глубоко шумно вздохнул, покосился на Каррингтона и выпрямился, точно таким же движением, задрав подбородок. «Просто... Просто я подумал... Подумал, что надо хотя бы попробовать». «Вы попробовали, и вы неплохо справились. Вы не закричали, не побежали. Поверьте, это достойный результат, но этого недостаточно». «Я знаю». Сэнди тоскливо поглядел на Каррингтона потом на Маклира». «Я знаю». «Ну, я пойду?» «Да, конечно. Идите», — разрешила Хизер, и Сэнди, ссутулившись, побрел прочь. Тусклая тень тянулась за ним по траве, как мокрая, линялая тряпка. «Погодите!» — осененная внезапная идея окликнула Хизер. «Погодите минутку, господин Уиллер». Сэнди развернулся. «Когда госпожа кольмец упала, вы подошли к ней?» зачем? Хизер знал ответ, но хотела, чтобы Сэнди произнёс его вслух. Пытался помочь. Там камень лежал, на один ударилась. Я локально скорректировал кровообращение, чтобы уменьшить гематому. И обезболил месту шиба. Ну да, конечно. Попробую угадать. У вас есть фамильяр, и вы с ним неплохо ладите. Да, скворец. У нас действительно хороший контакт, слабо улыбнулся Сэнди. Даже госпожа Бишип меня хвалила. «А что?» «Думаю...» Хизер вдруг отчетливо поняла, что совершает ужасно непедагогическую глупость, нарушает все правила формирования группы, к тому же делает это, руководствуясь не здравым смыслом, а жалостью, что совершенно недопустимо. «Думаю, нашей учебной группе нужен полевой доктор». «Что?» Сэнди округлил глаза, черные бархатные, как индийская ночь. «Доктор?» А почему нет? Кажется, вам хорошо удаются исцеляющие заклинания, а на тренировках наверняка будут травмы. Вы согласны попробовать себя в роли медика? Но я... Я же не медик. Сэндин мгновение зажмурился и сжал кулаки. Но я согласен. И мучительно покраснел, устыдившись собственной слабости. Хизер вполне его понимала. Уступать мгновенному соблазну так стыдно, но так приятно. Иногда... Просто нельзя удержаться».